Глава восьмая. Я даже подозревать не смела, что во мне живут такие таланты. Я отчаянно торговалась за каждый пункт договора, который должна была заключить с Лоринь, Требовала переделывать некоторые формулировки, что-то убрать, и не шла на уступки. Во мне погибал адвокат. За несколько лет выполнения чужих требований, буквально муштровки, терпения и состояния, когда вокруг хаоса я должна оставаться невозмутимой... Я предполагала, что меня можно отнести к уровню робота, который механически выполняет свою работу и своего мнения не имеет. А если и имеет, то держит его при себе и рта лишний раз не открывает. Как бы там ни было, а работа накладывает свой отпечаток, особенно длительная работа в стрессовой обстановке. Но эмоциональные качели, устроенные мне слиянием родственных душ и действующих на меня изнутри организма – Все же с внешними факторами всегда проще справиться, чем с собственными нервами, а также легче абстрагироваться от происходящего. Меня надломили. Вмешательство богов также внесло свою лепту в некий слом моего характера. Я склонялась к мысли, что меня будто вернули к тому времени, когда во мне еще жила девочка, верящая в справедливость, мир во всем мире, а также в то, что добиваться всего нужно не только трудом, но иногда и наглостью. Если, повзрослев, я уяснила истину, не нарываться и по возможности дольше оставаться бесстрастной, особенно если хочу достичь определенных целей, то ситуация с этими татуировками и богами буквально заставила меня лезть на рожон и показывать зубы. Хитростью и уловками тут без меня отлично пользоваться умеют и вообще ждут послушания и благолепия». Лирос очень этого ждала и даже намекала мне на мою жизнь на земле. Мол, ты всего лишь о своей квартире мечтала. Тебе и так дали больше. Нехилый статус, магию, продолжительность жизни увеличили. И драгоценный дух тотем, а также поддержку как минимум двух богов. Я же отстаивала свою независимость, прекрасно сознавая, что богиня жадина, которая и не предполагает очень длительного сотрудничества между ее наказанным помощником и той, кого пророчат в жены правителю Фелроу. А я, хоть и ругалась со шваброй, успела уяснить, что она мне полезна и необходима. И если ей дать хоть призрачный шанс получить свободу, то и ее отношение ко мне изменится». А посему я дралась за каждый пункт, по десять раз перечитывала и, если не понимала сути, переспрашивала у швабры. Та, не дурой, и, чуя свою выгоду, отвечала мне подробно и без утайки, чем бесила свою создательницу. Но та ничего не могла с этим поделать. А нечего дарить такие подарки, которые, по сути, ни капельки не подарки, а шпионы самой богини, которые в нужный момент могут повернуть чашу весов в удобном ей направлении». Я еще больше зауважала Муара. Тот сразу сказал «Вот тебе, Дана, мужик, вот тебе магия и память двойника. Выплывай, и никаких тебе ограничений и надсмотра. Надо, помогу, не надо, лезть не стану». А Лирос, даром, что женщина и богиня любви, словно змея опутывала своими речами и продвигала свою политику. Ей прямо позарез было необходимо все контролировать. «Нет уж». раз меня сюда занесло раз мне предстоит тут жить и выбирать из двух мужчин я выясню всю правду о повелителях фелору и о том что боги не договаривают им ведь явно на руку утрачены знания рода евреда а вот мне это не нравится только в одиночку я буду слепым котенком искать правду мне необходим независимый помощник и вот им и должна стать швабра которую не посмеют наказать И если мне очень повезет, то она останется при моих детях, а там и при внуках. В общем, я задалась целью присвоить себе ларинь. Отнять свое благословение боги не могут и щедро напитывают своей энергией, которая необходима швабре. Так что она сможет от меня, точнее от моей ауры, подпитаться, а потом и от моих детей. Я окончательно взмокла и охрипла, прежде чем мы пришли к консенсусу по большинству из имеющихся пунктов. Но оставалось три, которые богиня не желала ни убирать, ни корректировать. Бессонная ночь давала о себе знать, но я не расслаблялась. «Дана, эти пункты обязательны!» В который раз произнесла богиня. Сейчас она перестала меня запугивать и говорила кратчевом голосом. Понимала, что меня и без того в сон клонит, и полагала, что я соглашусь на все, лишь бы поскорее закончить. Но не на то напала. «Хорошо». Пункты могут остаться, но их формулировку мы изменим. Если это дар безвозмездный, то почему он должен будет вернуться к вам после моей смерти? Он принадлежит мне, а значит и моим наследникам». «Но у тебя их и нет!» – прошепела Лирас. «Но будут. Вот когда они появятся, тогда и решим». Тогда следует изменить пункт под номером тридцать, в котором прописано, что после подписания внесение изменений и поправок к имеющимся пунктам невозможно. Но это невозможно!» «Ну, тогда зачем вы мне лжете, говоря, что мы вернемся к вопросу об оставлении Ларинь с моими а, ну, наследниками после того, как они у меня появятся?» «Я никогда не лгу!» О, пафос это сколько!» ну, «У вас есть другое название тому, что вы делаете!» — мрачно спросила ее, ни капельки не испугавшись демонстрации силы. — Волна уже десять раз меня с ног сбивала, и сейчас всего лишь ветер поднялся, но не убьет же она меня. — Неблагодарная девчонка! Я оказываю тебе поддержку, щедро делюсь своей силой, а ты смеешь ставить мне условия? — Я всего лишь делаю наш контракт с Ларинь правомерным. — Подарки не отбирают, — напомнила ей. «У меня есть еще одно предложение». «Какое?» Голос снова стал медовым, тягучим, как патока. «Мы изменим пункт двадцать восьмой и двадцать девятый, а тридцатый оставим в первозданном виде, однако внесем поправки в те два, что я уже озвучила. Решение возвращаться к вам после моей смерти или остаться с моими наследниками примет Ларинь, а контракт обезопасит ее выбор, предотвратит любое магическое или физическое воздействие». Магический договор и не такое мог. Он как индикатор, который определял правомерность, а также фиксировал все нарушения, увеличиваясь в размерах, и на бумаге прямо само собой проявлялись пункты, которые были не соблюдены, и предупреждения для тех, кто не придерживался пунктов. Когда таких предупреждений становилось три, они предъявлялись одной из сторон, прежде чем контракт был разорван. «Согласна!» Выпалила богиня, и я вздохнула. Но оставалась самая сложная часть. Пункт двадцать Количество предупреждений должно быть увеличено а, до десяти. Исключено! М -м, да, вы правы, лучше двадцать. Нет уж, я не собираюсь сдаваться. По вашим же словам, выходит, что я проживу долгую жизнь, а значит, она будет насыщена различными событиями, и три предупреждения явно маловато. «Мало ли, война случится, или еще какой ужас, когда мне придется отступиться от правил!» «Десять!» — прорычала богиня. «И это мое последнее слово!» Швабра благоразумно молчала, но я ощущала, если не ее радость, то предвкушение. «Только зря нахалка думает, что сможет сесть мне на шею и понукать мною, как ишаком!» «Пункты обязывают нас о взаимоуважении, а значит, при заключении контракта мы обе обязаны будем им следовать. В случае, если 10 предупреждений получит Лоринь, я имею право заменить подарок, то есть взять себе другую зверушку на таких же условиях. Но также я могу и оставить ее, однако в этом случае я получу дополнительный бонус от богини, то есть мое предупреждение, если такое будет, аннулируется». Одно против десяти, что тоже неплохо. Это я тоже сумела выторговать. Согласна. Процедура магического заключения контракта оказалась немного болезненной. Нет, я и так понимала, что после ночи, в которой мой резерв был опустошен, придется несладко. но боль все равно стала неприятным сюрпризом. Я вытерпела, но любви мне это к богине не добавила. Муар от меня не требовал ни капельки крови, ни магию мою не тянул, и уж тем более не совершал манипуляций с моей аурой. Во всяком случае, при мне так точно. И так явно не улыбался, когда я кривилась от боли. Не знаю, какая она там богиня любви. По мне, так она взбалмошная дамочка, которая слишком любит власть, и чтобы все было так, как ей надо. Когда море перестало бурлить, Когда сосущая пустота исчезла из моей груди, а Лира ярким, слепящим светом, в воздухе проявился свиток. Он переливался всеми цветами радуги, чьи нити тянулись прямо к моей груди и сердечку ларинь. В этот момент меня захлестнули эмоции радости, сумасшедшей свободы и вместе с тем правильности происходящего. Не сразу, но я сообразила, что это не мое – и даже не относилась к Корнель, так ощущала себя швабра. Не зря я думала, что быть посредниками богини нелегко. Это просто вечная кабала. Что ж, у нас есть шанс с Ларень построить иные отношения. Она будет полезна и мне, а я полезна ей тем, что со мной у нее куда больше свободы и прав. «Еще увидимся, Дана!» то ли угрожая, то ли просто предупреждая, заявила Лирас, когда свиток перестал сиять и плавно опустился в лапки ларинь. А в следующий момент меня накрыла сумасшедшая волна. Я даже захлебываться начала и запаниковала. С трудом, но удалось успокоиться и перестать глотать воду. Дышать я могла свободно, спасибо магии, которая, не подчиняясь панике хозяйки, создала над моей головой пузырь, пропустив воздух. Я не знала, вернет ли меня Лира с мужчином, оставшимся на острове драконов, или из мести запулит куда-нибудь в другое поселение. Впрочем, пока меня тащила волна, я думала не об этом, а о том, чтобы поскорее схлынула вода. Но в любом случае оказалась не готовой к тому, что мое приземление будет мягким и даже отчасти приятным, если бы не одно «но». Я оказалась в большой кровати между двумя обнаженными телами. «Ха! История повторяется?» Подумалось мне, прежде чем я отключилась. Силы как-то разом покинули тело. «Да, надо ну вставай ты! Все самое интересное пропустишь тут, такой мужик!» Швабра! ахнула Арнель. Да, она он одевается. Меня чувствительно дернули за волосы. Ну, Дана, ну когда еще увидишь принца демона в голым? Уил, сообщи повелителю о возвращении Даны». Голос Арнель был тихим, но в нем явно слышались злость пополам с радостью. Открывать глаза мне не хотелось. И так щекотливая ситуация, так еще и Швабра подбросила дров в огонь. «Ты не спишь и уже не в обмороке! А он еще рубашку не надел! Дана, Такой компромат!» «На меня!» — буркнула я и закрыла лицо руками. «Скотина эта Лирс, и у нее отвратительный юмор! Подкинуть меня в постель Корнель с ее мужем!» «Ну как же так? Он ушел! Дана, она! А Арнель отказалась его целовать! Глупая, да?» «Я еще не сошла с ума, чтобы начать развлекать одну обнаглевшую зверушку!» Убийственным тоном сообщила Арнель. но как ты себя чувствуешь? Я не стала звать целителя, но если мои ощущения лгут, я в порядке». Перебила ее и открыла глаза. «Спальня мне однозначно понравилась. Здесь царил полумрак. Боюсь яркого освещения, мой мозг сейчас не выдержит. Только невыносимо устала и хочу спать. Извини, это была не моя идея. Я даже не знала, куда меня отправит богиня после аудиенции». «Не за что извиняться, мы почувствовали божественную силу». Арнель придвинулась ко мне и укутала ноги одеялом. «Тебя не было двое суток, все волновались». «Особенно ты!» — швабра и не думала закрывать свой рот. «Так переживала, что из объятий своего мужчины не выбиралась». «Швабра!» — рявкнула я, пытаясь осознать сказанное. «Ничего, так у меня одна ночка прошла, вылившись вдвое суток. Прекрати!» «А что я? Я правду сказала?» «Правда, она разная», — наставительно заметила демоница. «Мы находимся здесь меньше часа. Все это время Вейл с Антаресом прочесывали территорию драконов. Они поняли, что вмешались боги и предполагали, что тебя вернут не в то место, откуда забрали». а то есть это еще и ваша брачная ночь?» — мрачно выдохнула я. «Ну, не совсем». Арнель рассмеялась. «Она будет позже». «Дана, если ты хочешь спать, спи. Я покараулю твой сон. Все разговоры и прочее оставим на потом. Или ты хочешь помыться и поесть?» «Спать. Я хочу спать». То, что я хлопнулась в обморок, причем, как выяснилось, лишь на пару минут, не отменяло того, что я дико устала. И тот факт, что это не мой дом, не моя кровать меня не пугала. В конце концов, меня не к незнакомой женщине закинули, а к без пяти минут сестре. «Давай я быстро тебя переодену», — продолжила она. «В этих штанах тебе будет неудобно». «Давай». Я не стала сопротивляться, а наоборот благодарно улыбнулась подруге. Швабра комментировала все действия, Арнель основательно меня выбешивая. «Швабра, если ты сейчас не укомонишься, я лишу тебя голоса». Сонно предупредила ее. «Хватит. Приключение было у нас незабываемым». — Ложись рядом, надо восполнить силы. — А кушать? — После сна. — Точно? — Обещаю. — Хором заявили мы с Арнель. — Та вообще уже укрыла меня одеялом. — Спите, девочки, — фыркнула демоница. — Анта, я не пущу, пока ты не проснешься и сама не захочешь с ним увидеться. Отдыхай. — неля мы вообще где? — У меня еще хватило сил разлепить отяжелевшие веки. — У демонов? — Нет, мы у драконов. — Нель, я тебя поздравляю. Запоздала сообразила, что ничего не сказала о ее новом статусе. — Вы так красиво летели. — Спи. Все потом. Отмахнулась она. Тебе не идут синяки под глазами. — А это тебе, знаешь ли, тоже. Фыркнула швабра и плюхнулась мне на живот. — Так уж и быть, можешь полежать с нами. о в ногах? — Швабра. Слабо одернула я. Все, — Все-все. Молчу. «Спим». Мне показалось, что я проспала минуточку, когда швабра уже требовала моего пробуждения. Вот честное слово, минуточка, а она уже издевается и вопит на ухо. «Да, надо, хватит спать!» шипела выдра и успокаиваться явно не собиралась. «Там сейчас Арнель чуть ли не насмерть бьется за твой сонный покой, который, кстати, длится сутки. Иди, вызволяй свою сестрицу!» «Чего?» Не сказать, что сон как рукой смахнули, но ясность ума все же появилась. «Того!» — фыркнула мне в щеку зверушка. «Антарес, волноваться изволит и желает тебя увидеть. Арнель, как и обещала, не пускает, и все бы ничего, но...» «Что? Ну, он повелитель Дана, и так ей с ним говорить нельзя, может и наказать». «Ой, поняла!» Я пулей подскочила с кровати, запнулась, конечно же, но Ларинь не дала мне удариться головой об пол, поймала своей магией в воздухе и аккуратно поставила на ноги. Ой, «Спасибо!» — поблагодарила ее и, оглянувшись, чуть привыкнув к полумраку, поспешила к дверям. Учитывая, что это была одна из гостевых спален, сначала меня вынесло в небольшую гостиную, где на секунду я замерла, оглушенная грозным рыком Антарса и очень ехидным, прямо сочившимся ядом голосом Арнель. Я дала ей слово, повелитель, явно не в первый раз сообщила Нель, и не дам потревожить ее покой. Все, что сейчас ей необходимо, это сон, ни лекарь, ни еда или ванна, ни тем более вы. «Особенно в таком настроении ей не нужны». «Арнель!» Раскатистое эхо переходило в такое утробное рычание, что я не на шутку испугалась за подругу и рванула на голоса. «Арнель, я забираю твое слово. Спасибо за покой, что сумела мне обеспечить». Я стояла за спиной демоницы, а вот ант, которого, по сути, я и перебила, запнулся и жадно уставился на меня. «Не поняла». У меня рога, что ли, выросли? Я посмотрела на свои ноги рефлекторно и сообразила, в чем дело. На мне очень коротенькая сорочка, настолько, что едва прикрывает ягодицы, и еще она прозрачная и задралась от моего бега. Так, ладно, стесняться мне нечего, стыдиться тем более, а то, что повелитель слюну глотает, даже приятно. Пусть любуется, главное, чтобы ничего демоницы не сделал. Однако воспитание взяло верх. Антарес отвернулся, давая мне возможность, если не скрыться обратно в спальне, то явно найти решение моей проблемы. Но откуда он мог знать, что стоять в коротенькой сорочке перед его очами для меня не проблема? Интересно, его хватит инфаркт, если он узнает, что у нас такая ночнушка может и за платья сойти? «Дана, пойдем в спальню. Я принесу тебе одежду. Постой!» – перебила ее. «Платье не самое главное. Повелитель!» «Я вам для чего прямо сейчас понадобилось, что вы позволили себе угрожать и пугать мою подругу?» «Дана, я понимаю, что жена перед мужем не должна стесняться, но ты находишься в комнатах Вейла, и он может зайти в любую секунду. Мне было бы спокойнее, если бы ты согласилась на предложение Арнель и оделась». Не оборачиваясь, заявил он. «А с чего вы решили, что я ваша жена?» «Антарес реально думал, что я стушуюсь нового действующего лица?» Так, простите, Вейл уже и сам муж, и вряд ли его очаруешь моими прелестями, раз он женился на Арнель. То, что на вашей спине есть татуировка, не означает, что я согласна на брак. «Татуировка?» — ахнула Арнель. «Но это же благословение богини!» «Да ладно. Как получил украшение, так от него и избавиться». Я подмигнула подруге, которая стояла передо мной, и пыталась своим платьем скрыть самые голые участки моего тела. Тем более прецедент уже есть. Я указала на свою шею. «Арнель, выйди», — приказал Антарес и, немного подумав, добавил, «пожалуйста». «А как же Вейл, который должен зайти с минуты на минуту?» Я ехидничала, мне не дали выспаться, да и разбудили не самым приятным способом. К тому же, пусть я и решила, что Антарес более известное зло, чем Аржи, это не отменяет того, что легко я ему не достанусь. И сейчас я точно не могла говорить о том, что люблю повелителя Фелру. Нет, определенное влечение есть, но отношения строятся не на одном человеке, а на паре. Так что, конечно, я не хотела бы, чтобы сильный мужчина прогибался под меня или ползал тряпкой у моих ног. Считаю подобное недопустимым и откровенно жалким зрелищем. Я не стану гордиться подобным, хотя понимаю, что если поставлю вопрос ребром, то татуировка не оставит ему выбора. Я хотела быть на равных. Во всяком случае, по ряду вопросов, чтобы со мной считались и не единолично принимали решения относительно моей персоны. Однако очень плохо представляла себе подобное. Каким образом нам взаимодействовать, если мы толком не знакомы?» Сначала он всячески открещивался от меня, а теперь я обижена на его поступок, но при этом и не прочь быть рядом. Понимаю, что сразу на все соглашаться нельзя, но и какой тактики придерживаться пока не придумала. Единственное, что будет разумным – дать нам время. Мне, чтобы разобраться в повелителях Фейлроу и заварушки, которую явно устроил Аржи. Ведь кража артефактов, а также убийство – точно его рук дело. Никому другому бы это не понадобилось. Только тому, кто претендует на роль повелителя. А мне ясно дали понять, что я – ключ к полной силе повелителя, его равная. И подхожу я обоим претендентам. До меня только что дошло, что повелительница Крайнеса определена точно, и это я. Эта мысль меня развеселила. Прыхим, муар!» Собственно, я бы хотела знать всю историю того, как так вышло. Я о том, почему есть два наследника, если они не кровные братья, и об одном известно всему крайнесу, а о втором лишь единицам. Чувствую, что получать ответы я буду на практике, то есть общаясь с Аржи, а значит, он должен быть уверен, что я не определилась в своем выборе. Дана, если ты не хочешь... Арнель не могла полностью проигнорировать то ли приказ, то ли просьбу Антарса, но давала мне понять, что если понадобится, она останется. И стоит накинуть хотя бы покрывало. «Все в порядке? Мне не холодно. В моем мире не стесняются оголяться больше, чем принято у вас. Мне нечего стыдиться, а если повелителю некомфортно из-за моего внешнего вида, то я никого не держу». «Вот еще». Пусть сам прикрывается. В конце концов, это не я вломилась в чужие комнаты, желая увидеть мое бренное тело. Ничего не имею против. А что ему еще оставалось сказать? Арнель посмотрела на меня и, увидев на моем лице спокойствие и решимость, едва уловимо улыбнулась и покинула гостиную. Мы провожали ее молчанием. Я волновался о тебе, Дана. Антарес все-таки обернулся и даже сделал ко мне пару шагов. Ты можешь не знать, но в моих силах восстановить твой магический баланс. Ты проспала почти сутки. Двое суток находилась вне нашего мира, что говорит о полном истощении резерва. И? Пришлось закусить губу, чтобы не задать идиотский вопрос о вне нашего мира. Понятно же, что богиня, развлекаясь, затащила меня в свою вотчину. А вот где та -то находилась, только ей одно и известно. но ну, еще Муару, раз он легко нас нашел. Возможно, тебе сейчас не так плохо, но позже ты все чаще будешь чувствовать себя слабой. Арнель не пустила к тебе целителя, чтобы он мог оценить твое состояние и наложить заклинание восстановления. Я предложил свою помощь». Что удивительно, говорил мужчина спокойно, чего не скажешь о моменте моего поведения. «Это сейчас так предлагают помощь?» Я усмехнулась. «Угрозами?» «Я не буду оправдываться». «Мне жаль, что мы тебя разбудили, но я и сейчас вижу рваные потоки твоей ауры. Тебе нужна помощь, и, если потребуется, я окажу ее силой. У меня есть ларинь и божественная подпитка, а сон — самое лучшее лекарство. К тому же вы забыли, что я меняюсь. Вряд ли меня теперь можно назвать человеком». «Ты», — поправил меня Антарес и сделал еще шаг ко мне, — «Такое впечатление, что меня принимают за тигрицу, к которой надо идти медленно и печально, а главное — не делать резких движений. Это веселило и раздражало одновременно. Мы же договорились. Я, Ант, Дана». «Да она в курсе, повелитель!» Швабра, о я напрочь забыла, нас точно подслушивала и явно наслаждалась представлением. «Дана, он, кстати, прав, его помощь лишней не будет!» И мысленно, чтобы Антарес не слышал, добавила Богиня злится, потому уменьшила доступ к своей энергии и энергии от Муара. Не спрашивай, она и не такое может. Пусть же она все восстановит, но месяц тебе будет не очень хорошо. Как и тебе? Мне проще. Я накопила, плюс много ем. Значит, надо соглашаться на его помощь. Да, если хочешь вернуться к тренировкам магии сейчас, а не через месяц. К тому же заклинания тебе не помогут, а вот его сила стопроцентна. Он ведь тоже бог. Потомок Бога, педантично поправила ее. А, суть одна и та же! Отмахнулась Нахалка и вслух объявила, Мы согласны на вашу помощь. Да,на, меня порадовало, что Антарас все же уточнил у меня. Я буду благодарна, Ант.